Глава 5 Гул в ушах не проходит. Голова кружится, ноги подгибаются. Нет, это не может быть правдой, не может. Ледианита де Мартинес. Мужчина, стоящий напротив меня, делает шаг и протягивает руку. Добро пожаловать в замок Рахмор. Дыхание перехватывает, голова идет кругом. Как это возможно? Как все это возможно? Благодарю, лорд Ксандр де Леврой. Мой голос звучит, будто бы не от меня. Я вкладываю свою руку в его ладонь и наблюдаю за тем, как мужчина наклоняется и легко касается губами кончиков моих пальцев. «Ваш дом чудесен?» Я не могу отвести от колдуна взгляда. Не могу понять, как возможно то, что сейчас происходит. «Этот дом вскоре станет и вашим», — сдержанно отвечает лорд Ксандр. «Прошу, проходите». Мужчина делает шаг в сторону, и Я, наконец, могу сосредоточиться на том, что происходит вокруг. Мы перенеслись прямиком в большой зал. У окон стоит несколько длинных столов с закусками и напитками. У противоположной стены расположено несколько тахт и кресел для ведения бесед. Основная часть помещения пустует, и что-то подсказывает мне, что тут когда-то давно давались балы. Настолько давно, что и представить страшно. Окна выходят на большой осенний парк. До слуха долетает пение птицы шум воды. А у меня появляется чувство дежавю. Будто бы я всё это уже видела, всё это знаю, но... Почему? И вновь вопрос, на который у меня нет ответов. «Позвольте, леди Анита, лорд Ксандр предлагает мне локоть. Если вы не голодны, я бы хотел показать вам свой замок». «Конечно». Голос дрожит, но я принимаю его приглашение, опуская ладонь на его локоть и улавливаю недовольный взгляд герцогини Де Мартинес. И только потом я понимаю, что из-за моего ответа фуршет отменяется. Если я не голодна, то их сейчас отправят домой и не дадут побыть в стане врага для диверсий. Мы бы тоже не против посмотреть на место, которое вскоре станет домом для нашей дорогой дочери. Голос леди Риты больно бьет по ушам высокими частотами. «Думаю, это будет возможно позже», — куда грубее отзывается лорд Ксандр во время вашего официального визита». «Как пожелаете», — лебезит лорд Волт. «Надеемся, что все наши соглашения в силе». «Все те, что были указаны в договоре, утверждённом королём», — подтверждает герцог Делеврой. «Рад был вас увидеть, лорд Волт и леди Рита. Они синхронно кивают, женщина бросает на меня последний взгляд, а затем усмехается. «Лорд Ксандр, мы настаиваем, чтобы в первое время рядом с нашей дочерью находился верный слуга семьи. Вы ведь не будете возражать?» «Как можно?» — спокойно произносит Ксандр. «Но я буквально чувствую его негодование, улавливаю каждой клеточкой тела». «Я прикажу подготовить покой для вашего слуги». «Благодарим вас за такую милость!» «Я буквально вижу, как кривится лицо леди Риты, когда она произносила эти слова». Быстрое прощание не заняло и пяти минут, после чего и эти двое растворились в воздухе. А я осталась наедине с мужчиной, который был как две капли воды, похож на Сашу. Да что там? У них даже имена перекликались. Это ли не совпадение? Или не совпадение? Леди Анита. Колдун повернулся ко мне, поймал взгляд, но ни один мускул на его лице не дрогнул. Моё предложение всё ещё в силе. Или вы предпочтёте общество слуг? «Я принимаю ваше предложение, лорд Ксандр», — проговорила я, растворяясь в этих серых глазах. Тряхнув головой, напомнила себе, что это не тот мужчина, за которого я собиралась выйти замуж. Не тот, кого должна спасти из лап семьи Де Мартинес. Точнее, тот, но совсем другой. И из мир другого. «Хорошо». Он окинул меня придирчивым взглядом. «Но для начала, если вы не против, я бы хотела кое-что проверить». «Конечно». «Я постаралась не отводить глаз» то именно Выполнены ли все условия которые я выдвигал без тени с мужчине произнес он если ваша внешность создана магией я это узнаю если вы не сможете выдержать мою магию я это узнаю если вы не сохранили свою честь то я и это узнаю а последнем я слышала впервые ледирита как-то не удосужилась сообщить мне что их названная дочь должна остаться девственицей хотя а мнечего переживать сашу у ничего не было И теперь меня это заботило так же сильно, как недавно Нику. Слишком много странных совпадений. Слишком. Лорд Элеврой кивнул и вновь протянул мне руку. Я вложила свою ладонь в его и замерла, боясь пошевелиться. Колдун будто бы это почувствовал и дернул уголком рта. Секунда, и его рука вспыхивает черным пламенем. Оно медленно ползет по моим пальцам, теплое такое приятное, не обжигающее, не доставляющее дискомфорта. Магия колдуна переползает по моей руке все выше, достигает локтя. Я с любопытством наблюдаю за происходящим, а потом поднимаю глаза и наталкиваюсь на изучающий взгляд Ксандра. «И как?» Интересуюсь я, на какое-то время забыв, что помимо нас в зале присутствуют еще и слуги. Пока все в полном порядке. Он говорит спокойно, но я улавливаю удивление в его голосе. «Он не ожидал, что я выдержу это испытание?» «Лидия что вы чувствуете, когда моя магия прикасается к вам?» mm. тепло. Правда. Удивление становится все больше. Как же так вышло, что в семье Дамартиносов Де родилась девушка, подходящая под все мои требования?» «Этот вопрос нужно задавать не мне, лорд Ксандр. Отвечаю я и стараюсь лгать красиво. Но опять же вижу перед собой мужчину, с которым собирался идти под венец. Это ли не издевка судьбы?» «И то верно». Соглашается он и, наконец, отпускает мою руку. «Удивительно, леди Анита, но мне не к чему придраться». «Что довольно странно, потому что даже мне есть к чему». «Вы обещали мне экскурсию по вашему замку». «Напоминаю, я с легкой улыбкой». «Конечно». Лорд Делеврой кивает и снова предлагает мне локоть. «Пойдемте». Он водит меня по залам и галереям, показывает столовые и гостиные, сообщает, что где находится». Не заглядываем мы только в крыло прислуги и в подвалы. Там находятся мои лаборатории. Как бы ни в бросает лорд Ксандр. У них есть доступ только у меня и моя помощница. Что значит простое «не лезть туда — убьет». «У вас есть помощница, лорд Ксандр?» уточняя ее, когда мы медленно выходим в осенний парк, а прохладный ветер заставляет поежиться. «Есть». Мужчина отмечает мое состояние, и создаёт вокруг нас тёплый огненный купол. Он движется вместе с нами, согревает и даёт насладиться окружающей красотой. Она помогает мне в делах. «А чем вы занимаетесь?» «Невинно уточняю я, потому что и этой информации у меня нет». «Исследованиями». Довольно расплывчато отзывается колдун, которому явно не нравится мой вопрос. «Такой большой замок». Я меняю тему, повернувшись лицом к трёхэтажному строению, с несколькими башнями. И вас живет тут всего двое, не считая слуг. У меня часто гостит его величество и приезжают родственники. Увы, но за отсутствие у меня семьи стоит благодарить именно ваш род, ледианита. Я слышу злость и ненависть, поворачиваясь к нему лицом и изгибая бровь. В каком смысле, лорд Ксандр? А вы не знаете? Притворно удивляется он. Именно ваша семья 300 лет назад совершила нападение на мою семью и убила всех, включая мою беременную супругу. Я хмурюсь. Это мне было неизвестно. Семья Дамартеносов не удосужилась вложить такую информацию в мое экстренное обучение. Хотя и неудивительно. Я впервые слышу об этом. Произношу ровно, глядя мужчине в глаза. Мне жаль. Примите мои соболезнования, лорд Ксандр. Удивление в который раз проступает на его лице, а потом быстро исчезает. «Странно, что вы не знаете об этом, леди Анита. Хотя почему странно? Вряд ли такую информацию преподают в пансионе, где вы обучались». Киваю поглядываю на замок. Здание в готическом стиле с острыми шпилями, небольшими окнами на башнях, камень блестит в лучах солнца. «Вы говорите, что это произошло 300 лет назад? Наконец я перевариваю всю полученную информацию и в который раз вздрагиваю от того, была по каких монстров я угодила». «Сколько же вам тогда лет, лорд Ксандр?» «Странный вопрос. Я удостаиваюсь очередного изучающего взгляда. Неужели вам неизвестно и то, леди Анита, что та магия, которую я изобрел, существенно увеличивает мой век? На данный момент мне 333 года». «А...», -а, -а м -м «Я не могу выдавить ничего вразумительного. Я не имела ни малейшего представления, что магия каким-то образом... «Может влиять на возраст. Это просто не укладывается в моей голове. Мужчина передо мной выглядит максимум на 30 лет. История мира, которую я видела, не показывала мне долгожителей. Там были обычные люди с обычной продолжительностью жизни. Даже те, кто владел магией, не отличались ничем похожим». «Именно так». Лорд Оксандра, кажется, ничего не смущает. Я надругался над верой в богов, когда начал проводить свои исследования. С их помощью я смог обуздать магию, которой до сих пор не было в природе. И она продлевает мне жизнь. Понятно. Хотя что там? Ничегошечки непонятно. Но больше задавать вопросов нельзя. Или я привлеку к себе такое внимание, которое мне точно не нужно? Леди Анита, если вы устали, я могу провести вас к вашим комнатам. Проговорил мужчина. Сегодня я бы советовал вам отдохнуть. На завтрашний вечер назначен прием, где вас представят королевскому двору, как мою невесту. Пройдет он в замке Рахмор. «Могу ли я узнать, на какую дату назначена наша с вами свадьба?» «Поинтересовалась я сама себя ненавидеть за этот вопрос». «Это решит его величество». «Снисходительно», — объяснил мне Александр. «У вас еще остались вопросы, леди Анита?» «Нет». «И я опять солгала. У меня остались вопросы, много вопросов, на которые неизвестно, где искать ответы. Но я не была бы журналисткой, если бы так просто сдалась». Ответ я найду. Пусть не так быстро, как того бы хотелось, но информационный голод в ближайшее время мне точно не страшен. Тогда позвольте, леди Анита». Герцог Делеврой остановился рядом со мной. Я вновь положила руку на его локоть и последовала за мужчиной внутрь. Купол, источающее тепло, исчез, стоило только переступить через порог и оказаться в помещении. Ветер тут же завыл с новой силой, ударяясь в окна и сотрясая стекла. «Ваши комнаты будут расположены рядом с моими». Тем временем сообщил александр сворачивая в сторону лестницы, которая вела в одну из башен. зная что это не по правилам. Ведь пока вы моя невеста, я не имею права приходить к вам ночью. Но, к сожалению, прямо сейчас не готов покоя, который я хотел бы вам предложить на время до нашего замужества. Если же вы не согласны, то я попрошу вас подождать до вечера. К ужину гостевая комната будет подготовлена, а ваши вещи перенесены». Он договорил как раз в тот момент, когда мы поднялись на последний этаж башни и прошли по коридору вдоль нескольких небольших окон. «Сюда?» Колдун открыл передо мной единственную дверь из черного дерева. Я благодарно кивнула, шагнула внутрь и осмотрелась. Большая гостиная с камином и длинным диваном. У окна возвышается шахматный столик с двумя креслами. В правом углу у окон разбит цветник в крупных горшках, а у самой двери справа небольшой обеденный стол — с резными стульями. Мебель из красного дерева. На стенах рисунок заснеженного горного хребта и драконов, вьющихся над шпилями. «Это общая гостяная Леди Анита? пояснил Ксандр, когда я отмерла и прошла к камину. «Ваша комната по правую руку, моя по левую». «Можно посмотреть?» Я вначале шагнула вправо, а потом вспомнила обо всех тех правилах, которые мне магией вбили в голову. «Конечно, проходите». Дверь открылась сама по себе, за ней нашлась спальня с большой кроватью, несколькими шкафами и письменным столом. Рядом с ним находилась еще одна дверь, как оказалось позже в ванную. «Я представил к вам служанок, леди Анита. Проговорил он, когда я заглянула в шкафы и обнаружила там свои наряды. «Вы их сможете позвать с помощью этого изобретения». Колдун указал на небольшую статуэтку, что стояла на прикроватной тумбе. «Просто коснитесь ее» няил мой будущий муж но я так и не услышал вашего решения вы желаете до свадьбы перебраться в гостевое крыло или останетесь здесь интересно а почему первая была подготовлена именно эта комната из разряда держи врагов ближе я могу остаться тут твердо решил я «Меня не смущает ваша близость лорд кксандр последняя сказала до того как успела подумать а на лице колдуна тут же промелькнуло удивление Он хмыкнул и шагнул ко мне. «Даже так? Разве вы не боитесь меня, Леди Анита? «А должна?» «Нет, ну, наверное, должна, раз он спрашивает. Ведь вся семья Де Мартинусов его боится и желает смерти. Но мне этот колдон ничего плохого не сделал. Наоборот, был весьма вежлив и обходителен, что немаловажно. Но вместе с тем он выглядел точно так же, как Саша. И ответ на этот вопрос я желала найти как можно быстрее». «Должны» кивнул он, ведь вы ледя де Мартинес. Если эта фамилия ставит на мне какое-то клеймо, то вскоре я войду в ваш род лорд де Леврой. Лёгкую улыбку тронула мужские губы. Хорошо, я принимаю ваш ответ. Он резко замолчал и отвёл взгляд, а потом хмыкнул. Прибыл слуга вашей семьи. Странно, что так рано, но его уже встретили. Адольф, теперь он тут, а значит, я под пристальным наблюдением. Просто прекрасно.